34. Поскольку до вечера у меня не было больше никаких официальных обязанностей, после того, как гости разошлись, я извинилась, взяла сэндвич и напиток и отправилась в свою комнату, чтобы составить список всего, что обнаружила с тех пор, как переступила порог дворца Роз. Я знала, что тете Диди и лэйси нужно было пообщаться и быть на связи в случае любых чрезвычайных ситуаций на конкурсе. Поэтому я сказала им, что скоро увидимся». «Ну, хорошо. Только по пути в коттедж обязательно заскочи в двухтысячные», — сказала Лейси. «Я договорилась, чтобы вам доставили небольшой сюрприз еще до того, как начались все эти преступления», — добавила тётя Диди. «Лэйси сказала, что вы обе интересуетесь Мис 2001, поэтому я решила, что это вам особенно понравится». Я прищурилась, глядя на тетю и подругу, но они обе ничего больше не сказали. «Иди пообедай, вечером увидимся», сказала тётя Диди, тоном очень похожим на тот, которым она отправляла меня спать, когда мама работала в ночную смену. Я вышла из 1950-х и сориентировалась, прежде чем отправиться в 2000-е, где участники плавали вокруг дисплеев, на которых варьировались изображения от 11 сентября до близняших Олсен. «Crazy in Love» Бейонси играла в палатке, и я заметила небольшую группку участниц, скучковавшихся для последнего прогона своей сценки. Кажется, это было дань реалити-шоу «Последний герой», судя по их откровенно островной одежде. Сначала я не увидела ничего, чем можно было бы оправдать то, что Лейси и Диди послали меня в этом направлении. Я бродила, наблюдая за толпой, посетители которые хватали чашки с образцами «Френч Тост Кранч» и «Трикс Йогурт». Мой рот непроизвольно скривился от этого сочетания. Примечание. French Toast Crunch. Очень популярное в США в 90-е хлопья для завтрака со вкусом французских тостов. Трикс йогурт. Этот йогурт появился в 1992 и стал настоящим хитом миллионов американских детей. Но потом его сняли с производства на длительный период. «Тогда-то я и увидела миссис Финч», одиноко стоящую перед картонной фигурой, которую я могла видеть только сзади. Пока я обходила ее, Савилла отделилась от группы гостей и подошла к мачехе. Я заметила, как глаза Савиллы вспыхнули. Гневом? Или это был шок? Я обошла женщин семьи Финч, чтобы рассмотреть ряд фигур, которые они изучали. Это были картонные изображения победительницы 2000-2009, которые я видела в фойе в самый первый день конкурса. Савилла обнадеживающе погладила спину своей мачехи. Я проследила за их взглядами до надписи внизу изображения, представляющего особый интерес. «Мисс 2001. Выставка во дворце Рос. Совсем скоро». Картонная композиция изображала двух женщин с мужчиной, доктором Беллингемом между ними. Он гордо улыбался в камеру, счастливый от того, что его обнимали сразу две прекрасные женщины. Справа от него, очевидно, была молодая Глинда Финч. Она не носила ленту, но держала одну розу. Ее улыбка была такой широкой, что едва не достигала глаз. Я легко могла представить, как она только что проиграла и сняла ленту со своего тела, чтобы тут же наклеить улыбку почетной обладательницы второго места для вспышек камер. Женщина слева от доктора Белингема носила ленту с надписью «Мисс 2001» и корону, ту, в краже которой мою тетю обвинили несколько дней назад». Именно этой композиции не хватало в ряду изображений, приветствующих гостей в длинном вестибюле в день прибытия. Это было увеличенное изображение той самой фотографии, которую мы видели, разрезанной в архивах. Я прищурилась, пытаясь перенастроить зрение, когда вгляделась в изображение женщины рядом с доктором Берингемом. Для посетителей, которые прошли мимо, не задумываясь, это было всего лишь одно из многих зрелищ, звуков и запахов, атакующих их органы чувств. Они не вкладывали ничего личного в это представление. Но со мной все было иначе. Я не могла перестать смотреть на эту женщину, первоначальную победительницу 2001 года, впервые видя ее с головой и всем прочим. Вырезанная из картона фигура передо мной должна была быть неуловимой Кэти Пибоди. Я не могла отвести взгляд, потому что она была удивительно похожа на человека из плоти и крови, стоящего передо мной живьем, — Савиллу Финч. На самом деле, если бы я не знала, что эта фотография была сделана более двух десятилетий назад, я бы подумала, что это и есть Савилла. Я переступила с ноги на ногу, понимая, насколько неудобным вдруг стало моё обтягивающее платье, пока соображала, что это все означает. Могла ли настоящая мисс 2001, она же Кэти Пибоди, быть родной матерью Савиллы? Может быть, поэтому, согласно позабытому полицейскому отчету, она взяла Савиллу с собой на следующее утро после того, как выиграла корону. Возможно, она никогда не соревновалась за победу в конкурсе, а вместо этого хотела подобраться достаточно близко к своей дочери, чтобы украсть ее. Но ее нашли через несколько часов. Что-то пошло ужасно неправильно, и затем она исчезла. Мой взгляд снова вернулся к мужчине в центре. Доктор Беллингем — человек, который каким-то образом был в этом замешан — Я подошла чуть ближе к миссис Финч и Савилле, которая разговаривала с мачехой, пока та пыталась успокоиться и оглядывалась вокруг, чтобы убедиться, что никто не видел ее потрясения. — Все знают, что ты настоящая мисс 2001, мачеха. — услышала я голос Савиллы, звеневшей от напряжения. — Это просто милый способ вспомнить ту, другую женщину. Потому, каким тоном Савилла произнесла эти слова, было невозможно понять, знала ли она, что эта другая женщина, каким-то образом исчезнувшая с лица земли, на самом деле была ее матерью.